Глава 4. Проснулась от громкого звонка. Переживая, что это Андрей, и с ним случилась беда, скорее ответила, даже не глянув, кто звонил. «Да?» «Милана, привет. Дай мне срочно, Андрея, У меня тут аварию, и я не знаю, к кому обратиться. Куда звонить?» Села и на всякий случай посмотрела на соседнюю подушку. Но Смирнова там не было. Ничего не понимая, нахмурилась и прошептала. «Привет, Катя. Андрей в Бердске». «Ты что, шутишь? Сделку же поставили на другое время. Он знал. Сказал мне, что домой поехал, цветы тебе купил. Белые розы. Я еще удивилась, совсем не ожидая, что такой человек, как Айзберг может красиво ухаживать. А потом вспомнила, что у вас дата. Пять лет со дня вашей первой встречи. Вот и подумала, что он собрался к тебе». Мысли кружились в голове. Одна хуже другой. Не знала, что думать. Что-то оборвалось во мне. Дышать не могла. А Екатерина все продолжала. И главное, я ему звоню, а он не берет. Думаю, дай тебя наберу. Прочистила горло и взволнованно прохрипела. Может, с ним что-то случилось по дороге? Когда он выехал? В обед. Он звонил с работы вечером. Пролепетала я, вспоминая наш разговор. Да не было его там. Я сама пахала, за что получу хорошую премию. Смирнов в последнее время смывается рано с работы. Прямо бежит, и ничего с ним не случилось. Я четыре часа назад звонила ему по документам, и он сказал, что спать собирается. Боль образовалась в груди, и я пробормотала. Нет, он не дома, он в Перске. Ой, прости, я не думала... Извини. Она замолчала. Видно, думала о том, о чем и я, а потом пошла на попятную. «Милана, ты не думай о глупостях. Завтра у тебя будут цветы и подарок. Украшения в синей коробочке. Я видела, когда он открывал. Он же тебя так любит. Ну и пусть у вас проблемы, и даже если кто-то появился... Ты не обращай внимания. Это все из-за того, что уже почти три месяца у вас ничего нет. А он мужчина. Ты должна понимать». «Понимать». Повторила, не соображая, что я там должна понимать. «Что у меня муж гуляет? Что за бред? Ведь я не просто так не сплю с ним. Мне нельзя». Нет, не может быть, или так и есть. Неужели я такая ужасная жена? Ну, конечно, какому мужчине понравится, если жена закрывается и не даёт. Да никто не соблюдает эти советы. А ты вот, он-то и так был раздражительный. А тут эта новая милая девочка появилась. Бугалтерша. Божий одуванчик, нежный ангелочек. Он буквально зациклился на ней. Ты не подумай, ты мне нравишься, но она не сравнится с тобой. Ты уже не молода, ты, да возможно, чувствуете «Не сравнится». Повторила, чувствуя, как меня начинает трясти, и резко сказала. «Так, все, хватит! Не нужно, я не хочу! Перестань!» Меня разрывало от боли, страха, и я совсем не могла представить, что айсберг мне изменяет. Кто угодно, но не он. «Думаешь, лучше жить в неизвестности? Быть его девочкой, когда он приходит от другой? Я знаю, что это такое». «Так вот, лучше знать правду. Зачем тебе это счастье, когда он с тобой из-за жалости? Потому что ребенка потеряла и что сын есть. Он жалеет тебя». «Нет, все не так. Андрей не такой. Он мой». «Уже нет». Почти процедила она. А потом сменила тон. «Прости, но я знаю, что лучше не быть тем, кто приносит плохую весть. Но Андрей тебя обманывает. Он нагло ухаживал за ней, когда ты только забеременела. Поэтому постоянно задерживался». «У него новый спортивный комплекс. Убежденно прохрипела я, пытаясь прийти в норму». «При чем он тут? Занимаюсь документами я с Антоном. Так что не будь дурой. Зачем ты убеждаешь себя в том, чего нет? Очнись!» «Нет, я не верю. Если тебе так нравится, то можешь и дальше ходить в розовых очках. Пока». «Мила, подожди ты. Что бы ни решила, не сдавай меня. Я случайно сказала. Не сдержалась». «Такая натура у меня говорить, как есть. Я тебя прошу, не говори ему. Без этой работы я не смогу оплачивать лечение матери. она одна у меня». Возволнованно проговорила она. Сразу же вспомнила свою мать. Как надеялась найти деньги на ее лечение. И закрыла глаза. «Конечно, как я могу поступить так подло? Никогда. Извини, я не хотела. Ты не скажешь?» Умоляюще шептала она. «Нет, пока». Боркнула и только хотела отключиться, как услышала. «Отлично! Только подумай немного, сделай выводы, вдумчиво и без истерик. Пора быть взрослой женщиной, а не наивной девочкой», — сказала Екатерина и положила трубку.